ЧЕМПИОНАТ МИРА В КОЛУМБИИ 1982 ГОДА Все ИЛИ НИЧЕГО Кубок мира 1982 года в седьмой раз из девяти проводился в Северной и Южной Америке, на континенте, к которому Фиба проявила пристрастие при проведении своего главного турнира. На этот раз он проводился в стране с не очень развитыми баскетбольными традициями и отсутствием международных успехов. Колумбии. Тараканов. Колумбия и сейчас экзотика, а тогда тем более. Остановились мы в Медельине. Это был центр наркоторговли, везде картели. Гостиница стояла на горе, окруженная тремя кордонами. Из отеля нам было сказано никуда не выходить. Ездили в зал и обратно. Ткаченко. Мы тогда об наркомафии еще ничего не знали, хотя и обращали внимание на большое количество солдат и полицейских в этих городах, но думали, что так и должно быть, что это все для безопасности спортсменов. Чемпионат проходил во второй половине августа. На первом этапе 12 команд были разбиты на три группы. По две лучшие команды из каждой группы выходили в следующий тур где к ним присоединялись хозяева турнира. Каждая из команд сыграет с четырьмя командами, не попавшими в свою группу, и с Колумбией, причем результаты первого этапа сохранялись. Две лучшие команды должны были сыграть в финале, а третья и четвертая – бороться за бронзу. Для Советского Союза сокрушительные победы на Евробаскете 81-го было недостаточно чтобы взять реванш за поражение в Москве. Путь к возрождению, если такое вообще возможно, проходил через победу на Кубке мира, обыграв своих главных исторических соперников – Югославию и США. Два члена советской экспедиции, похоже, восприняли это как личный крестовый поход. Ими были Ткаченко и Гомельский. Ткаченко. Играли не за деньги, а за идею, за себя, за своих близких, за Родину. Это невысокие слова. Мы действительно готовы были умереть на площадке. Ехали бороться за золото. «Вы лучше всех, у вас все должно получиться», постоянно говорил нам папа, Александр Гомельский. Мышкин. К колумбийскому первенству наша команда подошла на пике формы. Иногда в процессе подготовки ты чувствуешь, что чего-то не хватает, а здесь все шло идеально. У СССР была молодая, в среднем чуть меньше 25 лет, но очень опытная команда. Шесть игроков имели рост более 2 метров 5 сантиметров, что по тем временам было космически. По сравнению с прошлогодним чемпионатом Европы, В составе команды произошли три изменения. В команде не было легендарного Сальникова, а также Капустина и Фисенко. Стоит отметить Хомичуса, вернувшегося в сборную после пропуска двух крупных турниров, а также дебют сильнейшего эстонского игрока Хейна Эндена и перспективного литовского центрового Арвидаса Сабониса, которому только исполнилось 17 лет. Рост Сабониса был уже 2 метра 15 сантиметров, и парень еще продолжал расти. Тараканов. В номере я жил с Сабонисом, который в 17 лет приехал на свой первый турнир. Он, помню, по-русски еле говорил тогда. Первый этап прошел вполне комфортно. Победы с большой разницей на кот девуаром плюс 49 и Австралией плюс 39 а также была одержана более сложная победа над Бразилией плюс 7, которая боролась до конца. На втором этапе отличились Хомичус и Лопатов. Второй этап начался, как и первый, с разгрома Канады плюс 31 и еще одной уверенной победы над слабыми хозяевами 143-76, которая показала всю абсурдность и несправедливость их прямой квалификации. В итоге Сабонис, чье присутствие до этого момента не было заметным, 10 очков против Кот-де-Вуара, 4 против Австралии и 2 против Канады, уничтожил колумбийцев, набрав 28 очков, 13 подборов и 5 передач всего за 23 минуты. Три матча, в которых решался вопрос о выходе в финал, шли один за другим. Первый с Югославией которую закалило поражение годом ранее. В первом тайме балканцы, построенные на быстрых переходах и контратаках, уверенно переиграли СССР, которому не хватало точности в передачах и бросков из-за пределов площадки. Югославия лидировала на 14 очков, и в перерыве разница сократилась до 6 очков. Набрав темп в начале второй половины, Советские баскетболисты в результате разгромного рывка, 24, обеспечили себе отрыв около 10 очков, который сохранили до конца, победив со счетом 99-94. В составе СССР выделялись Ткаченко, 19, Мышкин, 20 и Йовайша, 16, которые противостояли мощному классическому дуэту Кичановича, 28. Идали Пагича – 18. В следующем матче советским спортсменам противостояла сборная Испании, которая набирала обороты и все ближе подбиралась к возможности уверенной борьбы за медали. Испанцы на том чемпионате одержали первую в своей истории победу над США, но тяжелое поражение от Югославии во втором круге – 17 – означало, что для выхода в финал Им необходимо было обыграть СССР. У советских спортсменов было пространство для маневра. Победа гарантировала им борьбу за золото и избавляла от необходимости играть с США по принципу «все или ничего». Спортсмены СССР вышли на поле очень заряженными, ведомыми раскованным Мышкиным. И это задало темп. Безупречная игра Хомичуса, 26. С игры и великолепный Ткаченко, 24, уверенно доминировали в матче с апатичной и не очень мотивированной сборной Испании. Когда же во второй половине встречи они набрались решимости и пошли в атаку, разница в счете была уже недостижимой и СССР в итоге победил со счетом 106-93. Таким образом, к последнему матчу полуфинальной группы Советский Союз подошел уже квалифицированным в финал. Но США обязаны были победить, так как победа СССР означала бы квалификацию для югославов. СССР провел игру, не выкладываясь на полную, сохранив основной костяк и предоставив минуты игры менее привычным игрокам. Сабони свернулся на площадку и набрал 4 очка. После равной первой половины с небольшим преимуществом советских игроков, американцы после перерыва вернулись с новыми силами и без особых проблем сохраняли преимущество. Некоторые игроки не скрывали, что выбирали себе соперника. Мышкин. В последнем туре мы встречались с американцами. В случае поражения мы выходили в финал на них же, а если бы победили, то на Югославов. Сейчас, наверное, уже можно сказать, что мы использовали возможность выбора. Счет того матча – 93-99 в пользу США. Нет, никакого специального сговора не было. Просто сказался внутренний настрой команды. Все поняли, что надо готовиться к финалу именно с американцами. Югославы всегда умели настраиваться на нас а матчи против американцев давались нам гораздо легче. Югославы присутствовали на той игре. Они кричали, топали ногами, дескать, советы не пустили их в финал. Вот так мы отомстили им за финал чемпионата мира 78-го. Тогда в решающий момент Дали Пагич с грубым нарушением выхватил мяч у Сальникова. Однако перед финалом случилась неожиданная неудача лучший бомбардир команды и одно из открытий турнира Хомичус пропустил матч из-за насекомого. За двое суток до решающего матча мы играли в гольф, я бегал босиком и меня что-то укусило. Думаю, простой комар или какое-то насекомое. Может, ничего бы и не произошло, если бы не вечерняя тренировка, на которой я натер место укуса но не обратил на это особого внимания. В итоге, просыпаюсь утром, а нога пульсирует, и опухоль почти до колена. В общем, вышел я на разминку перед финалом и понял, что не то что бегать, ходить толком не могу. Впрочем, если бы надо было, я бы сыграл через боль, о чем сказал и тренерам. Но финал, к счастью, сложился удачно и без моего появления. А уже после матча я и выйти самостоятельно из зала не мог. Анатолий Мышкин подсадил меня на спину и вынес на себе. Несмотря на непредвиденную травму, советские баскетболисты чувствовали себя подготовленными. Ткаченко. Гомельский говорил нам, что сильная команда два раза подряд одному и тому же сопернику не проигрывает. Еще до чемпионата готовились к тому, что сборная США будет нашим единственным серьезным противником. Ее лидеры – Глен Риверс, Антуан Карр, Марк Уэст – через несколько лет стали звездами NBA. В предварительном раунде мы им уступили и горели желанием взять реванш. Как и на предыдущих Кубках мира, США представили далеко не лучшую университетскую команду, Их сильными сторонами были привычная агрессивная защита и уровень внешних игроков. Очень атлетичные, хорошо бросающие и обладающие выдающимся индивидуальным мастерством. С другой стороны, хотя у них были солидные внутренние игроки, им не хватало доминирующих и устрашающих игроков. Кого-то, кто был бы заметен на фоне советского роста и размаха. Лучшими игроками команды были разыгрывающий Джим Томас, центровой Антуан Карр и легкий форвард Митчел Уигенс, Но лидерство принадлежало выдающемуся стрелку Глену Риверсу. Их тренировал Боб Велтлих, ученик Бобби Найта, который в том же году покинул пост тренера клуба Оле Мисс и перешел в Техасский университет. Предположение, что матч с США окажется проще, чем с Югославией, оказалось ошибочным. Для американцев это была третья игра на вылет за три дня подряд. Как это часто бывает с игроками, которые практически не играли вместе. Но по ходу турнира они становились все лучше. Одной из причин успеха советских игроков была их способность развивать очень быструю игру, удерживая Ткаченко на площадке что они и реализовали на практике в решающем матче. Матч начался с примерно равной игры обеих сторон. Риверс и Томас составляли конкуренцию Валтерсу и Мышкину. Ткаченко сеял ужас. Пять блокшотов. И обыгрывал Карра. А советские игроки расположились в зоне, которую американцам было трудно контролировать. Контратаки Еремина и успех Лопатова – принесли первые преимущества более чем в 10 очков. Но выход на площадку Пинона и Сунвальда, а также увеличение интенсивности защиты, позволили американцам постепенно отыграться, пока в перерыве они не перевернули ход игры 47-49. После перерыва США продолжили лидировать благодаря эффектным контратакам Риверса и дальним броскам Сунвальда, Хотя преимущество все еще было незначительным. Американцы пошли в атаку на отскок. Гомельский пробовал одновременно ввести в игру Белостенного и Ткаченко. Но тогда темп и атака страдали. На пике игры, когда ситуация становилась все более тревожной, на площадку впервые вышел Дерюгин, который забил несколько важных мячей и с помощью Еремина восстановил преимущество на табло. В том финале я сыграл несколько минут, 7 или 8, вышел на поле, когда команда проигрывала. Я набрал 7 очков, мы повели в счете, и Гомельский написал, что я очень помог команде. Затем наступил момент славы лучшего игрока-матча Анатолия Мышкина, который принял матч на себя. Во второй половине я почувствовал в себе новые силы, когда после игры я понял, что набрал 32 очка, я не мог в это поверить. Ткаченко. Ведущую роль в той игре сыграл Анатолий Мышкин. Гомельский, конечно, был настолько эмоционально вовлечен в игру, что казалось, он сейчас сам выскочит на площадку. И эта энергия мотивировала команду. Бросок Мышкина за полторы минуты до конца игры обеспечил СССР, казалось бы, окончательное преимущество семь очков. Отчаянное давление американцев и нервы советских игроков привели к нескольким подряд советским ошибкам. За 25 секунд до конца матча Томас совершил 2 плюс 1 и тем самым сократил отставание американцев до одного очка, после чего последовала еще одна ошибка советской команды. СССР, начавший было праздновать победу на скамейке запасных, В Мик оказался на краю пропасти, когда у США осталось последнее владение за 9 секунд до конца. Мяч попал в руки Ксанвальду, который не заметил под кольцом ожидающего мяч Митчела и сделал передачу через всю площадку риверсу. Чей бросок, несколько форсированный, не был удачным. Ткаченко взял отскок, и СССР стал чемпионом мира. Последние секунды помню очень хорошо. «Секунд за десять до конца при счете 95-94 в нашу пользу судья назначил спорный мяч в центре площадки. Американцы организовали атаку и вывели на бросок своего главного забивалу, Глена Риверса. Но тот промазал. Мяч ударился о дужку кольца. Нас спасли буквально сантиметры. Я оказался первым на подборе. Прижал мяч к себе, и тут же прозвучала сирена». Лучшим доказательством важности той победы служат кадры, на которых обычно спокойный и уравновешенный Ткаченко носится по всей площадке, прыгая в объятия своих товарищей по команде или без труда подкидывает некоторых из них. Гомельский целовал всех встречных, прежде чем его подхватили игроки в центре площадки. Ткаченко. «Это был самый радостный момент в моей карьере», После неожиданного проигрыша домашней Олимпиады нам казалось, что худшее уже произошло, и ничего страшнее быть не может. Поэтому были абсолютно раскрепощенными. Мышкин. На следующий день одна из колумбийских газет опубликовала на первой полосе огромный снимок. Рядом со мной в центральном круге в точно такой же позе лежит Йовайша. Когда я спросил его, как он там оказался, Сергеюс ответил, что прилег рядом, поскольку понял, нас должны сфотографировать. По труднообъяснимым причинам, титул лучшего игрока турнира был вручен бомбардиру из Панамы, Роландо Фрейзеру, чья команда заняла посредственное девятое место. Настоящим же MVP, самым ценным игроком, чемпионата мира стал Мышкин, разделивший звание лучшего с Риверсом, Кичановичем, Хуаном Антонио Сан-Эпифанио и Ткаченко. Его выдающаяся игра в финале была воплощением всех его достоинств. Технического и физического совершенства, умелого перехвата, хорошего броска из-за пределов площадки, надежного подбора, умение поднять мяч и отдать пас. И прежде всего, элегантности движений при росте 2 метра 5 сантиметров опережающий свое время. В начале 1980-х годов герой чемпионата мира в Колумбии был признан лучшим игроком Европы на своей позиции и знаменосцем современного баскетбола. Его пребывание на вершине было недолгим, но он достиг пика. Кубок мира в Колумбии был самым ценным моментом в моей карьере.